Юлия Зонис, д в о р ж и к У Паганини была скрипка, у Страдивари тоже скрипка, или альт. У Акуджавы гитара, а у Тошки нашего не было даже паршивого пианино. По всему его надо было отдать в музыкальную школу, и учился бы он там по классу фортепиано, как его знаменитый тёзка. но не отдали, поэтому играл он, на чем придется. Во дворе у нас всякой твари было по паре: я и Митяй русские, Баван украинец, Шнир насатый, понятно еврей. Он, кстати, учился играть на скрипке и часов по шесть каждый вечер п и л и к а л на балконе. Тетя Рая развешивала внизу белье и орала на дядю Обрашу. Ребенок хочет есть. Ребенку надо побегать, подышать свежим воздухом. Нет, этот ненормальный заставляет ребенка каждый вечер пилить и пилить, чтобы у этой скрипки струны полопались. Дядя Обраша резонно возражал, что ребенок вдоволь дышит свежим воздухом, упражняясь на балконе, а бегать с нами дворовой шпаной ему вовсе не интересно. Шнир тоскливо косил ч ё р н ы м глазом. И скрипка его в ы л а как Аделаидин кот. В общем, интернациональный был двор, как в песне поется: "Широка страна моя родная". В соседних домах то же самое. Но Тошка, Антонин д в о р ж е к был нашей достопримечательностью. Не в каждом дворе встретишь настоящего чеха. Чехом он был или поляком. Я, если честно, так никогда и не понял. Судя по ночным разговорам родителей на кухне, Тошкин дядя был расстрелян подкатанью. Сейчас я думаю, что родители ошибались. Как бы тогда дворжак отец отучился в Союзе? Скорее всего, Тошкины предки давным-давно прикатили из сказочной Праги, да так и завязли в нашем Энске. н и с каким расстрелом? или другим героическим прошлым дворжик старший не ассоциировался. был он рядовым инженером из тех, что каждое утро спешат в свои учреждения с потертым портфелем под мышкой. портфель т о ш к и н о а о т ц а казался особенно потертым, а сам б о г у с л а в Дворжик был особенно рядовым и незаметным. помню, как он втягивал голову в плечи, стоило его окрикнуть погромче. К примеру, чтобы пожелать доброго утра. Втягивал голову, подбирался и спешил семенил куриной пробежкой прочь со двора. Тошкина мать давно от него сбежала, еще когда Тошка был совсем младенцем. По официальной версии сердце ее пленил работник передвижного цирка. Мать моя в ответ на судаченье соседок усмехалась и говорила. В Череповце она уехала. В Череповцы. Череповцы для мамы были символом окончательного поражения в борьбе с жизнью. Череповцами она угрожала мне и сестре, если мы приносили из школы двойки. Куда вы учиться пойдете с такими табелями? Возмущалась она. В Череповецкий забор строительный. При упоминании ч е р е п о в ц о в следовало скромно молчать. Иначе раздражалась буря. Только спустя много лет я узнал, что никаких ч е р е п о в ц о в не существует, а есть старинный городишка Череповец, располагающийся где-то в в о л о г о д с к о й области. Я все хочу съездить туда и посмотреть, что же так напугало мою неустрашимую матушку, но никак не соберусь. Так вот, а т о ш к е Наш чех, полный тёзка знаменитого композитора, к музыке тянулся с младенчества. На чём он играл в первые свои годы я не знаю. Сам тогда разъезжал в коляске и пачкал подгузники. Но отчётливо помню, как он начал играть на столбе. Столб был врыт посреди двора. Был ли он фонарным столбом или предназначался для иных нужд, никто из наших не знал. Сейчас это был просто покосившийся железный столб. Зимой можно было кидать в него снежки. Как-то летом м и т я й попробовал на него влезть, но скатился вниз в облаке ржавчины. Базиль, зловредный а д е л а и д и н кот, ухитрялся вскарабкаться в на вершину, если за ним гнались соседские псы. В целом же это был просто бесполезный столб. Старая аркаша. Мало счокнутый ветеран трех войн любил стучать по столбук и стелем и выводить пьяным тендером. Хей, хей, на фонари б у р ж у и в з дернем. Смотрел он при этом почему-то на Шнировские окна. Не знаю, навело ли Аркаша на музицирование тошку на мысль, или просто его осенило, но однажды вечером мы услышали. О, как мы услышали! Базили в з в ы л и вывалился из окна. Митяй подавился орехом. Я как раз обкатывал новый Шнировский велик и влетел прямо в п о р е б р и к Когда я встал, потирая разбитую коленку, все жильцы уже были в сборе. Оказалось, что землетрясение не произошло. Даже фашисты не сбросили бомбы на город. Просто Тошка раздобыл где-то железный пруд. и лупилом со всей дури по столбу. Столб мелодично отзывался, Аделаида адская женщина вырывала у Тошки пруд и дала ему по попе. Дворжик младший уселся в пыль и зарыдал. В с л е д у ю щ е м м е с я ц е мы убедились, что с талантом так просто не совладать. Тошка играл на всем, что попадалось под руку. Я не говорю про банальные карандаш и иголку. Этому меня научила сестра Ритка. У них в школе все так развлекались на уроках. Я передал знания двору, но Тошку этим было не удивить. Он играл на кастрюльных крышках, на струнах для развешивания белья, на старой бадминтоновой ракетке, на жестяной крыше сарая, на доске от нардов. Он играл на губах и на расческе, на волосе, на бритвенном лезвии. Адская женщина а д е л а и д а возненавидела т о ш к у всем сердцем, когда тот стянул плошку б а з и л я и принялся на ней играть. Вскоре стало понятно, что спасения нет. Моего папу, как самого дипломатичного из жильцов, отправили к дворжику старшему. Вернулся он озадаченный. На вопросы соседей пожимал плечами и отвечал: пусть мало играет, лишь бы стекол не бил. Мать в сердцах отправила его в Череповцы. Потом Шнир попробовал спасти положение. Он предложил Тошке скрипку. Если честно, думал я тогда, думаю и сейчас, Шнирка поступил так не от добр сердечия. Просто его б е с к о н е ч н о достала игра, а тут он наконец увидел способ разом и избавиться от ненавистного инструмента и человечество облагодетельствовать. Скрипку дворжик взял. На следующее утро нас пробудили страшные звуки. Как выяснилось, Тошка разломал скрипку, натянул струны на старый велосипедный обод и в о д и л по ним ножом. Когда дядя а б р а ш а узнал в жуткой штуковине шниркин инструмент, сто рублей и то по большому блату, череповцы показались нашему скрипачу р а е м Нет, потом мы привыкли. Человек он не кошка и не плоха, он ко всему привыкает. У моей знакомой дом стоит аккурат за ж е л е з н о д о р о ж н о й насыпью, электрички ходят каждые полчаса. Стекла звенят, с полок посуда валится, а ей хоть бы что, привыкла. Привыкли и мы. В школе Тошку пробовали пристроить в музыкальный кружок, но голос у него оказался неприятный и пронзительный, слуха и вовсе не было. Так он и продолжал играть, на чем ни попадя. Адская женщина Аделаида драла его при случае за уши, Базиль выл. Дядя Обраша высовывался в окно и кричал тети Рае: "Вот с этим ш л е м а з л о м по-твоему должен бегать Григорий. Григорий это шнир, а так звали. Шнир закатывал глаза и добросовестно выводил свои рулады. А затем в один прекрасный день нет, не так. Все началось со старого дурака Аркаша. Ему сократили пенсию." То ли поругался он с кем-то не тем на очередной встрече ветеранов, то ли к о с т ы л е м кого-нибудь отдубасил. Короче, на пол литра ему уже не хватало. Тогда Аркаша стал промышлять в парке, собирать бутылки и сдавать их в ларек — 20 копеек за дюжину. Бутылок в парке было много. Там каждое воскресенье гуляли рабочие с фабрики и их подруги. И старшеклассники из нашей тринадцатой, и фабричные парни, в общем, после выходных об б у т ы л к е разве что не спотыкались. Наверное, Аркаша мог бы разбогатеть, если бы не был так ленив. Собирать то он собирал, но донести собранные до ларька уже не мог. Бутылки пылились у сарая, сваленные в кучу. Иногда, если нам хотелось мороженого, мы сдавали десяток. в с ё равно разницы бы никто не заметил. В то утро солнце окрасило нежным цветом стены сарая. Голуби м и л о в а л и с ь и в р а к о в а л и на крыше, а Аделаидин кот зевнул и спрыгнул во двор. Он намеревался поохотиться. Он прищурил глаза, повел носом. Взор б а з и л я привлек непривычный блеск. Кот выгнул спину дугой и зашипел. а потом раздался звук нежный и дрожащий сначала он перерос в бурное стаката окончился металлическим лязгом кот вытянулся по струнке распушил хвост и завыл когда коты собрались уже со всех окрестных дворов и подключились к концерту мы поняли что дело плохо меня послали на разведку естественно Я обнаружил Тошку. Он угнездился на кирпичной стенке за сараем в окружении двух десятков бутылок разного калибра. Некоторые просто стояли на каменной кладке, а некоторые висели, привязанные за горлышки к торчащим из кирпичей прутьям. Тошка бил по бутылкам металлической линейкой. В старину, наверное, такими наказывали учеников в гимназиях. Производимый бутылками звук мне показался отвратительным, но коты думали иначе. Стая за стай избегались они из-под в о р о т е н и скоро заполонили двор. Предводительствовал хором Базиль, чей мощный бас перекрывал баритоны и тенора собратьев. Аделаида вывалилась из подъезда и попыталась взять своего котика на руки. Базиль зашипел и расцарапал хозяйку. Тошки сделали строгое внушение и предложили играть на чем-нибудь более безобидном. На б а л а л а й к е к примеру. Тошка серьезно кивнул. Сквозь его розовые уши приветливо просвечивало рассветное солнце. На следующее утро все повторилось. к о т ы шли стадами. Стоило им заслышать бутылочный зов. Как полосатые орды заполняли наш двор и принимались подпевать музыканту. Много позже я читал о крысолове из Гамельна. Замените крыс на котов, и вы получите нашего дворжика. Соседские псы сначала ошалели от радости при виде столь обильной добычи, а потом перепугались. Даже матрос здоровенный шнировский водолаз. отказывался выходить на прогулку и гадил прямо в доме. к о т а м и предводительствовал б а з и л ь прочно занявший в хоре должность солиста и дирижера одновременно. Он, кажется, даже раздобрел. В походке его появилась необыкновенная важность, а разбойничье р у ж а е стало л а с н и ц а Впрочем, базилевское счастье длилось недолго. Как-то днем, когда мы были в школе, Обеспокоенная за любимца Аделаида сдала все тошки на бутылке. Тошка с и р о т л и в о побродил вдоль стены и, казалось бы, успокоился. Кошачье нашествие прекратилось. Двор вздохнул с облегчением. На этом бы бутылочная история и кончилась, если бы не друган мой м и т ь к а м и т ь к а мечтал о голубях. На нашем дворе, как и на всех дворах, была тогда голубятня. Жили в ней обыкновенные сизори. Проходя мимо голубятни, Митяй каждый раз пренебрежительно оттопыривал губу. Порой он взбирался по шаткой лесенке, будто надеялся, что среди грязнохвостых сизорей з а т е с а л а с ь пара кудрявых дутышей или тонкотелый почтавик. Митяй упрашивал отца подарить ему д у т ы ш а на день рождения. Миткин папаша каждый раз обещал и потом благополучно забывал о своем обещании. Он дарил Митяю машинки. м и т ь к а горестно передаривал машинки младшему брату и продолжал мечтать о голубе. Тошка и думать з а б ы л о бутылках, когда Митяй подкатил к нему со своей идеей. Тошка вообще быстро забывал. В его кладовке валялись бадминтонные ракетки с оборванными струнами, старая домра Вовкиного брата, дюжина дудок, автомобильный к л а к с о н Тошка играл на чем-нибудь, пока не извлекал из инструмента всевозможные звуки, а потом никогда к нему не возвращался. Но Митяя был план. Однажды утром я увидел их вдвоем. Митьку и Дворжика. Они волочили в а в о с ь к е два десятка бутылок. До этого Тошкины затеи меня мало волновали, но Митяй был моим другом, значит должен был поделиться своей задумкой. Я подошел к ним, когда они втаскивали авоську на крышу сарая. м и т ь к а внизу, а Тошка принимал наверху. Я помог невысокому Митьке подпихнуть авоську, а потом спросил: чего это вы? Опять котов приманить хотите? А д е л о и д а тебя прибьет? Каких котов? м и т ь к а п р е з р и т е л ь н о сплюнул. б а з и л я и весь кошачий род он и в грош не ставил. Коты мне ни к чему. Тошка новую штуку настраивает. Когда настроит, будем голубей приманивать. Так они же тут все загадят. Мама и так ругается, что все белье в глубинном дерьме. Вот чудак. м и т ь к а посмотрел на меня так, будто я был особенно невзрачным с и з а р е м Мы ж не всех. Тошка настраивает так, чтобы голубей у Куликовских переманить. Знаешь, какие у них там голуби? Я видел, как их Гришка Куликовский гонял. Белые, до самой земли кувыркаются. Мне бы только двоих сманить: голубя и голубку. Остальных и здесь разведу. Я уважительно вздохнул. Сам бы я до такого не додумался. Даром, что тоже завидовал к у л и к о в с к и м с и х р о с к о ш н о й голубятней. А мне д а ш ь потом парочку. м и т я й великодушно кивнул. Я полез на сарай помогать Тошке. Бутылки мы собирали долго. Подключился весь двор. Вовка таскал у отца бутылки из-под портвейна. И даже шнир приволок одну пузатую заграничную из под ликера. Тошка отбирал тщательно, простукивал, долго вслушивался в стекольный звон. Большую часть бутылок он сразу отдавал Аркаше. Тот очень одобрял наше предприятие, ведь теперь ему самому не надо было таскаться в парк. Вершиной нашей бутылочной к о м п а н и и стала купальская ночь. В городе у нас почему-то принято отмечать купалу не в июле, а весной, в конце мая. Девки из станкастроительного разводили костер в роще на берегу реки. Набегали и парни из фабричных. Говорят, парочки скакали через костер, в чем м а т ь р о д и л а а потом долго шебуршались по прибрежным кустам. Вот в такую ночь Тошка и повел нас к реке. Если честно, мы с Метяем так и не решились подойти ближе и ничего толком не увидели. Так мелькал огонь среди деревьев, девчонки визжали где-то неподалеку, мы торчали в кустах и нам было холодно и мокро. А Тошка попёр прямо к костру и кинул туда свои бутылки. Утром мы разгребли здоровенное кострище и собрали урожай. Часть бутылок полопалась. а часть расплавилась. Были среди оплавившихся и вовсе странные. Помню, я нашел еще в теплом пепле одну горлышко которой в точности напоминало морского конька. Горлышко от той бутылки я храню до сих пор. Наконец настал день испытания. До этого Тошка уже несколько раз испытывал бутылки, но по одной и две. на случай, если что-то не сработает и к нам снова нагрянут коты. Результатами он был доволен. Накануне он обещал нам, что голуби точно прилетят. Вечером после школы мы собрались у сарая. Митяй откуда-то добыл хрустальную ножку от бокала и торжественно вручил ее Тошке. Играть надо было на закате. Когда Куликовская стая возвращалась на голубятню и пролетала над нашим двором, я не раз завистью следил за белыми птицами, зажигающими розовые искорки на крыльях. Сегодня они станут нашими. Что делать с Куликовскими, когда они обнаружат пропажу, мы еще не придумали. Тошка залез на крышу, где в два ряда стояли бутылки. Некоторые он поставил на кирпичи, другие подвесил к старой вешалке, которую Вовка приволок с помойки. Низкое солнце било Тошки в спину, бутылки просвечивали зеленью и янтарем, Тошкины уши пылали розовым, а глаза его возбужденно сияли. Он набрал полную грудь воздуха и дотронулся бокальной ножкой до бутылки. На двором поплыл тонкий прозрачный звук. Это было похоже на звон капели и на треск лопающихся льдинок и немного на гудение проводов. Сердце у меня в груди стукнуло, а потом взмыло куда-то в горло и там затрепыхалось. В голове стало легко, звонко, пусто, будто мысли разбежались кто куда, оставляя место для тошкиной музыки. Вован прошептал под ухом: "Думаешь, прилетят?" Я отмахнулся. Кажется, в тот момент мне было плевать на голубей. Я бы так и стоял зачарованный, если бы м и т ь к а не ткнул меня локтем в бок. Я обернулся. м и т ь к а указывал вверх, где в вечереющем небе показалась белая стайка. Они приближались стремительно. Отблескивая крыльями, кувыркаясь в воздушных потоках, а потом мы поняли, что это не голуби. Первый из них неуверенно покружился над двором и уселся на старый тополь. Через секунду собратья его заполонили двор. Они были всюду: на крыше о т д а л а и д е н н о й пристройки, на проводах, на голубятне и даже на кривом столбе. Наверное, должно было потемнеть, ведь стая закрыла солнце. Но стало, наоборот, светлее. Они были белые, ярко белые, размером с собаку. У них были плотные тела, покрытые пухом, и большие крылья вроде гусиных. И лица у них были не мужские, не женские, грустные лица. Когда они р а с с е л и с ь первый из прилетевших, тот, что устроился на адолаидиной крыше, п о в ё л головой, будто прислушиваясь к мелодии. Он переступил по карнизу толстенькими лапами, глянул вниз на Тошку. Тошка играл. Тогда Белокрылый поднял голову. Высокий, звенящий и радостный звук слился с Тошкиной музыкой. Белокрылый пел. Он пел в такт Тошкиной игре, и за ним подхватили остальные. Когда захлопали окна и двери, и взрослые высыпали во двор. Пели уже все пришельцы. Старый Аркаша щ у р я с ь в ы п о л з из своего подвала, задрал голову, да так и остался стоять. Мой папа судорожно копался в кармане, наверное искал очки, а Аделаида адская женщина уселась на траву посреди двора, всплеснула руками и выдохнула. Ой, ангельчики! Ангелов мы решили никому не показывать. Это была наша тайна. Даже взрослые, на что уж болтливый народ, согласились. Мой папа, к примеру, говорил ночью маме на кухне: "Зачем нам нужны эти сенсации? Ну подумай, налетят сюда репортеры, туристы какие-нибудь из области или даже из Москвы. Им же мало смотреть и слушать, им все препарировать надо. Поймают такого." И сдадут в институт зоологии на анализы, а мы не дадим, решительно ответила мама. Не дадим. Папа засмеялся и обнял маму. Она в з ъ е р о ш и л а ему волосы, будто они были совсем молодыми, чуть старше меня. Вообще взрослые сильно изменились за те дни. Аркаша бросил пить, он терпеливо сидел на солнышке, улыбался чему-то и ждал вечера, когда Тошка начнет играть. Папа м и т и е стал раньше возвращаться домой и даже починил кухонную дверь. Мои папа и мама перестали ругаться и часто стояли обнявшись, когда думали, что я их не вижу. Так и Ангелов слушали, обнявшись, з а м е р е в у окна. А когда кошмарная женщина Аделаида однажды выставила на подоконник блюдце с молоком и со смущенной улыбкой сказала, они ведь долго летят сюда и сголодались, пади. Пусть вот молочка попьют, тогда мы окончательно поняли, что мир изменился. Молоко впрочем выпил равнодушный к а н г е л о м Базиль. Но больше всех переменился т о ш к и н отец. Нет, он по-прежнему ходил каждое утро на работу, зажав под мышкой портфель. Только голову он держал теперь высоко, не вжимал как прежде в плечи и не семенил по куриному. Однажды утром я подсмотрел, как они шагали вместе с Тошкой. Раньше д в о р ж и к старший никогда не провожал сына в школу. Мне казалось, Тошкин отец думал, что Тошке стыдно за него перед одноклассниками, а теперь они шли вдвоем. д в о р ж и к обнимал сына за плечи, как маленького, и тот совсем не стеснялся. Я бы на его месте уже сквозь землю провалился. Они обогнали меня и остановились в подворотне. поворота к школе, проходя мимо, я услышал, как Тошка спрашивает отца: "Думаешь, мама вернется?". Тот ничего не ответил, только потрепал сына по макушке. Что еще я помню о том времени? Помню, как приходил священник. Не знаю, откуда он про знал о наших гостях. Мы мальчишки удивились приходу батюшки больше, чем ангелом. Нет, теоретически мы знали о существовании т р о и ц ы н о й церкви. Она стояла на самой окраине города, за рекой, рощей и Володиной горкой. Вроде бы там проводились службы, а одна девчонка из класса Соньки Косой, старшей сестры Гирша, даже в тайне хвасталась на т е л ь н ы м крестиком. Но в нашем дворе священник был чужим. Он стоял у сарая, л ы с е н ь к и й невысокий, скрыв руки в рукавах сутаны. стоял и слушал Тошку и Ангелов. Аркаша подобрался к нему сзади, ш е п н у л доверительно: "Ну, Ангелы, батюшка, птицы, сын мой, конечно птицы". Как-то слишком торопливо и уверенно ответил святой отец. Аркаша плюнул в пыль и похромал в свой угол. Священник послушал до конца, а потом ушел. Черный, сутулившийся и маленький. А в общем жизнь текла по-прежнему. Мы ходили в школу, взрослые на работу. Иногда мы гоняли мяч на пустыре до т е м н о или убегали в кино, или толкались возле танцплощадки в парке. Гремела музыка, девчонки лузгали семечки, их ноги белели в темноте. Я забывал об ангелах. В ту лето я влюбился. Впервые по-настоящему втюрился по уши в девчонку из сонькиного класса, в ту самую с крестиком. Она была на год старше и совсем не обращала на меня внимания. Вечерами, когда в окнах загорался свет, Тошка к о н ч а л играть, и ангелы улетали. Я думал, ну какая от них польза? Вот книжные ангелы, им помолишься, и они исполняют твое желание, а этим... Молись, не молись. Однажды я поймал Светку после школы и рассказал ей об ангелах. Я думал, ей будет интересно, если Гиршева сестра не соврала про крестик. Светка фыркнула, обозвала меня вралем и пошла догонять подруг. Короче, ангелы оказались не столь уж важными. Жили и без них, как однажды заметил мой отец. В тот вечер ангелы почему-то не прилетели. Хотя т о ш к а забрался на крышу сарая и старательно звенел бутылками, нам, пацанам, были гораздо важнее ежегодные гонки на самокатах. Каждую весну перед концом учебного года наша сторона выходила против фабричных. Самокаты мы мастерили сами, вырывали из мастерских подшипники, сколачивали доски. Особым шиком считалось покрыть сиденье лаком. В этом году Митяй Клятвина заверил нас. что кровь и з н о с уда будет лак. И да был, с т а щ и л у своего дядьки краснодеревщика. Мы сидели в сарае и мазали доски темным лаком. Он пах резко и приятно. Доски становились гладкими, скользкими на ощупь. Хотелось даже их лизнуть. Вообще-то лак на сиденье только мешал, но честь обязывала. Тошка наверху возился с бутылками. Он в гонках участие не принимал. Самокаты у фабричных обычно выходили лучше, оно и понятно, и подшипники у них были новенькие, и доски, и старшие им помогали. В этом году Митяй разродился коварным планом. Он вообще был горазд выдумывать всякие каверзы, взять хоть тех же голубей. Когда не получилось приманить их с помощью тошки? А Тошка на отрез отказался переделывать свой инструмент под голубей, он взял у фабричного сеньки голубицу подманку в обмен на орудийную гильзу и все же разжился парочкой турманов. к у л и к о в с к и й потом долго подстерегали его по дороге в школу, но мы всегда ходили большой компанией. Вот и сейчас м и т ь к а придумал, как нам обойти фабричных. Маршрут всегда был один и тот же: вниз с Володиной горки и до Майского т о р ш к а Горка называлась Володиной, потому что вроде бы в городок наш приезжал погостить у двоюродной тетки сам в о л о д я Ульянов. Гимназист в о л о д я стоял на горке и любовался рекой почти как на знаменитой картине. Правда это или выдумки? Была ли у Ленина тетка в нашем Энске или нет? Сейчас уже никто не мог сказать с уверенностью, но горка так и осталась Володиной. А майский торжок был обычным базарчиком, где торговали яблоками, арбузами и черешней, а позже в августе а б р и к о с а м и виноградом. Спуск был крутой, вымощенный брусчаткой и с четырьмя перекрестками на пути. Ехать предстояло мне. Конечно, отчасти я гордился этим, но отчасти и дрейфил. Во-первых, если вы когда-нибудь ездили на самокате по брусчатке, то знаете, дело это не слишком приятное. А во-вторых, если бы мы продули, все шишки обрушились бы на меня. Так что, когда я услышал Миткин план, я тут же согласился. Задумка была такая: мне надо было, во что бы то ни стало, обогнать фабричных на первом перекрестке. Если я успевал проскочить первым, в дело вступала резервная бригада. К резервной бригаде отрядили Вовку, как самого из нас симпатичного. К Вовке девчонки клеились чуть ли не с детсада, причем некоторые были намного старше его. Неудивительно. Все мы были черноволосые, темноглазые и смуглые, скулластые, как-то торчата. Один Вовка был светленьким, белокурый, голубоглазый, не пацан, а купидончик с дореволюционной открытки. Вовка получил инструкции от Митяя, полтинник на представительство от меня и хмурый взгляд от Шнира. Вовкиной целью была Шнировская старшая сестра Сонька Касая. Она у нас в школе возглавляла велосипедную секцию и была центральной фигурой в миткинном ь плане. Вовка вернулся вечером как раз к ангелам. но мы попросили т о ш к у подождать с представлением и потащили Вована в сарай. Гордо улыбаясь, он сказал, что дело на мази. Вовка пригласил Соньку в парк, угостил там мороженым и ознакомил с нашим планом. Девчонка поломалась для приличия, но за две порции сливочного и обещание прокатить ее на самокате согласилась. о н о и понятно. Фабричные не раз колотили наших парней, когда они вечером гуляли в парке со старшеклассницами. И хотя у косой Соньки п а р н я не было, за подруг она болела. В общем, к дню гонок мы разработали детали операции, и все были готовы. Теперь успех зависел только от меня. Утром в субботу мы взобрались на Володину горку. Шнир и Меняя тащили самокат. Я гордо вышагивал сзади. Фимка Кныш, гонщик от фабричных, и его команда уже поджидали нас наверху. Фимка был старше меня на год и тяжелее. За то и его приятели были раза в два больше шнира и м и т я я и могли лучше разогнать самокат. Было еще прохладно, солнце вставало из-за реки. Мы начинали ранним утром до открытия торшка. А то пришлось бы уворачиваться от ящиков с помидорами и разъяренных теток-торговок. Фимка лениво глянул на наш самокат, хмыкнул презрительно и закурил сигарету. Подошел ко мне, глянул сверху вниз. Хочешь курнуть? Я еще не курил, но мужественно взял сигарету и затянулся, и, конечно, раскашлялся. Фимкины приятели заржали. Кныш отобрал окурок и похлопал меня по плечу. Буду ждать тебя внизу, курилка. Я бы с радостью з а е х а л ему в глаз, но сейчас надо было сдерживаться. Так что я только скинул его руку с плеча и пошел к нашему самокату. Моя месть была впереди. Кто-то из фабричных притащил ф л а ж о к Мы выстроили самокаты вдоль прочерченной мелом линии. Я сел, взялся за руль. Помаху флажка, Кнышевские приятели толкнули его самокат, Ашнир и Митяй пихнули меня. Митяй еще не успел ш е п н у т ь мне в ухо до первого перекрестка, и я полетел вниз. Трясло здорово. Я едва удерживался на выкрашенных лаком досках. Самокат грохотал. Подшипники выбивали из камней искры. Рядом гремел кныш. Почти у самого перекрестка мне удалось ловко вильнуть, так что кныш чуть не влетел в п о р е б р и к и должен был затормозить. Я пролетел перекресток. Что было дальше, я не видел. С громом я скатился с горы. На ровном самокат поехал тише, и уже у самого рынка я чуть не влетел в подводу. На таких частники возили в город Арбуза. Это тоже была нагружена зелеными шарами. Лошадь шарахнулась от меня, возница выругался, два арбуза свалились сверхушки кучи и разбрызгали розовую мякоть по брусчатке. Но я уже был далеко. Я выиграл гонку. Митяй потом рассказывал, как ругался Кныш, лез с к о л а к а м и и требовал второго заезда. Наш план прошел как по ниточке. Когда я срезал Фимку у первого перекрестка, в действие вступил резерв. Десять девчонок-велосипедисток вырулили на дорогу, пересекающую спуск. Их вела торжествующая Сонька. Медленно, степенно прокатили они через перекресток, не обращая внимания на беснующегося Кныша и бегущих с горки фабричных. На радостях мы потом каждой девчонке купили по мороженому. была среди них и Светка. Теперь, когда я выиграл гонку, она уже не отворачивалась и не фыркала. В общем, победа была намного э ф ф е к т и в н е й ангелов в деле завоевания Светкиного сердца. Вечером мы пошли в парк большой компанией. Тошка с нами не пошел. Он объявил, что мы смухлевали и такая победа не считается, так что и праздновать нечего. Зато с нами отправились старшеклассники на случай, если фабричные вздумают нас поймать и отыграться за поражение. Но как ни странно, никого из Фимкиных приятелей мы в парке не встретили. Митяй объявил, что они уползли в нору и з а л и з ы в а ю т раны. Девчонки притащили нас к танцплощадке, и я пригласил Светку на медленный танец. Возвращались мы поздно. Была теплая ночь. С реки тянуло прохладой, в зарослях на берегу заливался коростель. Я держал Светкину руку в своей, и она шла тихо, покорно, будто я был не я, а кто-то взрослый, красивый и сильный. На школьном перекрестке мы разделились. Мичка и Шнир пошли домой, а я отправился провожать Светку. Она жила на Куликовке. Поэтому-то я ничего и не увидел. Когда я вернулся, скорая уже уехала. Взрослые разошлись по домам, и только Аделаида бродила в потемках, плакала и собирала осколки. Я залез к Митке через окно, и он рассказал мне, что произошло. Кныш не стал подстерегать нас в парке. Он решил поймать нас в переулке у дома. И явится туда с дружками и еще засветло. Так он и увидел ангелов. Когда стемнело, ангелы разлетелись, и Тошка пошел домой. Кныш залез на сарай и принялся бить бутылки. Тошка услышал. Отец его еще не вернулся с работы и не мог его остановить. Тошка выбежал во двор. Там его встретили приятели Кныша. Не знаю, как Тошка справился с двумя здоровенными бугаями, но он все же пробился и полез на сарай. На сарай его ждал Кныш. К тому времени уже всполошился весь дом. Взрослые принялись звонить в милицию, моя мама и тетя Рая окатили Кнышевских приятелей водой, те сбежали, а Кныш с Тошкой дрались на с а р а е катались по битым бутылкам. Я видел потом Тошкины порезы, их зашивали в больнице, и Тошка еще две недели не ходил в школу, пропустил конец четверти, так что летом ему пришлось пересдавать математику. Когда подоспевшие Митяй и Вовка пришли Тошке на помощь, все считай было кончено, остались только две целых бутылки: та с горлышком коньком и г р и ш е в а из под ликера. Потом приехала скорая. т о ш к у увезли в больницу, а я пришел домой. Вот и все. Нет, мы потом хотели заново собрать бутылки. После того, как т о ш к а вышел из больницы, я отдал ему бутылку с коньком, а он шваркнул Ею о землю и ушел к себе. Он вообще перестал играть. т о ш к а Когда Аркаша принес ему в подарок губную гармошку? старую, красивую с перламутром, Тошка равнодушно п о в е р т е л ее в руках и вернул старику. Он записался в секцию бокса, а с нами не разговаривал до зимы. Что потом с нами стало? Мы окончили школу. м и т я й удивил всех, поступив в художественную академию. Талантом оказался. Даже какие-то госпремии получал, за границу ездил. Шнир тоже всех удивил, не поступив в консерваторию. Он пошел на мехмат. Вовка подался в сельскохозяйственный, а я р а з д о л бай, пролетел на экзаменах и загремел в армию. В Череповцы рыдала мать, провожая меня на вокзале. В Череповцы. Вместо ч е р е п о в ц о в я отправился в Чехословакию оказывать интернациональную помощь братьям по с о ц с л а г е р ю Мы неплохо провели время, разбивая витрины магазинов и гоняясь за визжащими чешскими девчонками. А т о ш к у дворжика там убили. Как могли его убить на этой дурацкой войне, где почти никто из наших не то что не пострадал, даже ни одного выстрела не слышал? Не понимаю. Иногда я достаю из ящика со старыми рукописями морского конька, кладу его на стол. Так, чтобы солнце просвечивало сквозь зеленое бутылочное стекло, и думаю о б ангелах и о Тошке.